Автозак, когда заезжает в комитетскую тюрьму, сначала минует одни ворота, потом другие и попадает в полную темноту. А в автозаке сидят другие зеки, которых тоже везут в этот же суд. Естественно, когда машина попадает в темноту, все начинают шушукаться. Мол, что это, куда мы попали? Когда говоришь «комитетская тюрьма», это на всех очень сильно действует. А я еще все время жуткие истории рассказывал. Говорил, что попал в комитетскую тюрьму, потому что семь человек топором зарубил. Многие верили. Зеки, конечно, услышав, что я из комитетской тюрьмы, сразу начинали спрашивать, есть ли там расстрельные подвалы. Какой режим, как содержит. Один раз меня вывозят на суд, и некий мужик кричит мне «Вова, привет! Как дела? Какие новости?» и кричит с грузинским акцентом. Я спрашиваю у подельника, а подельник грузином был, «Это кто такой?» Подельник мне отвечает, это очень известный в крестах человек, его зовут Гиви, он на серьезном положении. А я этого Гиви вспомнить не могу. Он еще говорит, помнишь, я, ты и Миша встречались в Пулковской. Миша – это мой друг, он сейчас уже умер, убили его. И мне говорил, что с этим Гиви познакомился в крестах. Я как-то сразу обратил внимание на нестыковку. Если Гиви с Мишей познакомился в крестах, то как же мы тогда могли все вместе сидеть в Пулковской? Вот я намекаю своему подельнику-грузину. Вы, мол, присмотритесь к этому Гиви, потому что вообще-то из крестов в Пулковскую не отпускают. И действительно, через месяц выяснилось, что это был подсадной, и через его камеру очень-очень многие прошли. Он таких дел натворил, его потом сами грузины опустили, членам по башке треснули. Суд надо мной и над всей нашей интернациональной бандой шел полгода. И приговор должны были выносить как раз в день путчи 91 -го года. Но его перенесли на две недели и зачитывали уже в сентябре. Сам суд сделали закрытым. В зале постоянно находились вооруженные ОМОНовцы. Помню, один из них как-то уснул и уронил свой автомат. Когда автомат брякнулся об пол, все как-то засуетились, вздрогнули. А один из наших адвокатов вскочил и заявил, попрошу отразить в протоколе, что если сейчас начнется стрельба, то Кумарин к ней не имеет никакого отношения. Но судью, конечно, давили. Если ОМОН задерживался, то процесс начинать не давали. Пугали и стращали. С прокуроршей действительно было не все, ладно. Потом выяснилось, что она когда-то училась с Новолодским, который был нашим адвокатом, в одной группе. И между ними была с той поры, со студенческой еще скамьи, какая-то напряженность. Они на процессе все время какими-то колкостями обменивались. Кстати говоря, когда потом этой прокурорши голову проломили, меня даже и не допрашивали по этому поводу. Никто никаких вопросов не задавал. Адвокаты у нас, конечно, были сильнейшие. Колкин, Новолодский, Казанин. Но приговор все равно дали суровый. Я думал, будет мягче. Все фактически уже отсиженное получили, а мне дали четыре года. Я, собственно, и не ожидал ничего хорошего. Но все равно, надеешься же как-то. Собственно говоря, все базировалось на показаниях одного потерпевшего, некоего Наумова. Честь и заслуга ОРБ, что они убедили его четко говорить всю ту чушь, которую он напридумывал. Хотя нужно отметить, что ни наркотиков, ни патронов мне не подбрасывали. В этом плане все было корректно и взаимоуважительно. А Наумов на суде говорил, будто кто-то его пугал мной, что я его поймаю, отрежу голову и этой головой буду играть в футбол. С этим Наумовым потом интересная история приключилась. Я считаю, что он этой историей был наказан лучше всего. Однажды после освобождения мы с подельником поехали на машине в Ялту и заблудились там. Попали на какое-то заброшенное шоссе и остановились у какого-то мужика спросить дорогу. У мужика вдруг перекосилось от дикого ужаса лицо, и я не понял из-за чего, а потом мне сказали, что это был Наумов. Вот такие бывают странные совпадения. Представляю, что он испытал, когда столкнулся вдруг с нами на заброшенном шоссе в Ялте за много сотен километров от Питера. Наверное, он ни за что бы не поверил, что это случайная встреча. Мифов много было наговорено». Кстати говоря, опять-таки в бандитском Петербурге написано, будто я еще до посадки, когда входил в ресторан Коэлга, то там все вставали. Это все сказки. Никто там особо не вставал, я всегда платил в том ресторане, если туда заходил. И еще по поводу того, что Николай Сидюк был якобы моим учителем. Я Сидюка не знал, даже не разговаривал с ним никогда. Так вот, на суде этот Наумов рассказывал, что с него вымогали деньги. Причем из его рассказа получалось так, что деньги с него вымогали, но когда он их приносил, их не брали. И он пытался всучить эти деньги в кабинете директора, где присутствовал и я. А в Рубопе ему дали магнитофон и меченные деньги. Когда в суде стали слушать эту пленку, на ней ничего не было слышно. И сотрудники ОРБ сказали, что она размагнитилась, когда лежала в сейфе, и пользовались фактически стенограммой этой пленки, то есть распечаткой. И вот что интересно, в тот день, когда этот Наумов пытался отдать деньги, которые с него вымогали, директор, в кабинете которого это все происходило, был в Болгарии. У него и билеты были, и свидетели, целая группа, 40 человек, а все равно осудили. Очень долго приговор не вступал в законную силу, и я до января 92 -го года так и сидел в комитетской тюрьме. А потом меня перевели в Кресты, там я пробыл месяца три». В крестах уже, конечно, были совсем другие условия. Там уже очень четко чувствовалось разделение на Тамбовских и Малышевских. Честно говоря, я не хотел в кресты ехать. Помню, как у меня большой иголкой в крестах пытались взять кровь на спид. Я им объясняю, что я уже два года сижу в комитетской тюрьме. Как туда спид залететь может? Так и не дался. Потом пришел ко мне опер Крестовский. Спросил, в какую я хочу камеру. Я говорю, туда, где народу поменьше. А по тем временам норма была 8-9 человек на камеру. Забито было достаточно плотно. И вот помню первое мое впечатление о крестах. В 9 вечера меня подняли из собачника в камеру. Я смотрю, все кормушки открыты. В камере радио, кипятильники. В принципе, перемещение между камерами достаточно свободное. После комитетской тюрьмы все это поражало. В камере я сразу фамилии не назвал. Начал с людьми разговаривать. Выяснилось, что очень многие, кто там сидел, со мной знакомы. По крайней мере, они так говорили. Один якобы жил рядом со мной, другой по барам ходил. Они только на следующий день узнали мою фамилию. Вот так забавно получилось. Я в одной камере с Малышевскими сидел, со слоном и Марадоной. А через несколько дней меня отправили в Выборг зачем-то. До Выборга всего 120 километров, а ехали мы почти сутки на поезде». В Выборгской тюрьме я пробыл почти две недели. До сих пор не понимаю, зачем меня туда отправляли. Со мной везли одного из молодых авторитетов. Когда везли, он мне записку бросил, что, мол, если я еще один эпизод возьму на себя, то нас с ним посадят в одну камеру и даже дадут телевизор. Может быть, ради этого предложения меня в Выборг дергали. Через две недели вернули обратно в Кресты, и они уже встретили совсем по-другому. Надзиратели свирепствовали, всюду собаки, кормушки закрыты. А все из-за того, что пока я был в Выборге, в крестах случился бунт. зеки захватили двух заложников, один из которых погиб. Ну и этих зэков перестреляли. Конечно, это совпадение, что бунт случился как раз, когда меня в Выборг возили. Вообще, когда из камеры в камеру перебрасывают, все это очень бьет по нервам. Потому что любая камера — это какой-никакой, а все же дом. Только привыкнешь к одной камере, к одним порядкам. Тебя выдергивают и в другую пихают. После бунта в крестах заключенных начали избивать, всех без разбору. На прогулках их били палками и дубинками. Потом по этому поводу даже была назначена специальная прокурорская проверка. Меня несколько раз вызывал начальник крестов. Просил, чтобы я поговорил с заключенными, чтобы они не жаловались. Ну, я, конечно, ни с кем говорить не стал. В каждой камере в крестах свои порядки. В одной дежурит все по очереди, в другой дежурит последний, кто пришел. В одной каждый свою посуду моет, в другой кто-то один. В третьей вообще есть вечный дежурный. В каких-то камерах есть гревы, в других образуются группы, которые имеют свой чай. У нас в камере все по очереди было. Но однажды к нам привели некоего гордого молодого человека, который придя смотрелся. И там ведь сразу видно, кто и где спит, кто и как ведет себя. Он узнал, что у нас дежурят все по очереди. Подошел ко мне и говорит, давай кого-нибудь зачушкуем и сделаем его вечным дежурным. Я согласился. Он спрашивает, кого? Я отвечаю, тебя. Но он сказал, что дежурить не будет. А я ему говорю, я за тобой мыть не буду и никто не будет. Но он сначала характер подержал, в туалет не ходил два дня, а потом стал как все... На прогулках-то не помочишься, во двориках этого не разрешают, а опущенных у нас не было. Люди приходят в тюрьму разные. Помню, объявился какой-то вор Туча и всюду начал малявы распространять. Мол, я вор, поэтому присылайте мне шмотки, но только фирменные. Потом выяснилось, что нет такого вора, но шмоток он уже успел поднабрать, а потом его куда-то перевели. С настоящими ворами я не сидел, у меня вообще к ним отношение очень неопределенное. В книжках про них много чего пишут, но близких из них у меня никогда не было. Воры, они что, они запутать кого-то, на понятие посадить, вот это они могут. В свое время воров в Питер привозил Сергей Лукошин. Был такой парень, его фотография даже в бандитском Петербурге есть. Он был мастером спорта международного класса. И вот судьба. Родился и разбился в один и тот же день. Тридцать лет ему было, четверо детей после него осталось. Хоронили мы его в день Рождества, а воры, для которых он столько сделал, даже не пришли на похороны. Встреч с ними у меня было, конечно, много. Помню, в 93 году приехали воры из Москвы получать долги у Голубева, коммерсанта фирмы «Адель». Он тогда умудрился задолжать чуть ли не всему Советскому Союзу. Его запутали, он брал в рублях, а требовали отдавать в долларах. Курс рос, вырисовывались какие-то мифические суммы. А воры приехали и говорят, вот ваш бизнесмен, он либо отдает лимон, либо мы его убьем. Я говорю, о чего мы тогда встречаемся? Вы все это могли ему и так сказать. Люди встречаются, чтобы обсудить что-то. Тут голубь у них спрашивает, вы воры? Они отвечают, да. А он говорит, а я не вор, я бизнесмен. Но я на металку КАМАЗ-гречки отправил и 10 телевизоров. А вы что для зоны сделали? Они молчат, ответить нечего. Вопрос был снят. Пару слов хочу сказать в защиту Япончика. Хотя с ним лично я знаком не был, но общих знакомых было очень много. И рано или поздно мы с ним обязательно бы пересеклись, если бы его в Америке не посадили. Он пытался даже как-то раз мне звонить, уже из Америки, но не мог найти тогда моего телефона. Конечно, я считаю, что в Америке его посадили показательно. На самом деле надо было сажать тех бизнесменов, которые его в вымогательстве обвиняли. Что бы я еще добавил про воров? Можно, пожалуй, несколько историй рассказать. Одна случилась в Девяткино, там, где наши ребята на перстке крутили. На станке ведь бригадами работали по 4-6 человек. И воры-карманники в Девяткино тоже работали компаниями в 3-4 человека. Однажды произошел конфликт. Вор полез в карман наперсточнику, а этот парень был боксером, обладал хорошей реакцией. Он поймал вора за руку и крепко ударил. В результате, чтобы разрешить конфликт, состоялась встреча между бригадами карманников и наперсточников. И на этой встрече карманники заявили следующее. «Воров, мол, бить нельзя. И если ты нормальный человек, то, почувствовав чужую руку в своем кармане, ты должен осторожно предупредить вора, но ни в коем случае его не бить, если ты, конечно, нормальный человек». Наперсточники возразили, мол, а зачем же вообще к нормальному человеку в карман залезать? Получается, что бить нельзя даже того карманника, который непонятно зачем к нормальному человеку в карман лезет. Этот конфликт так и остался открытым. Но у некоторых людей из категории блатных есть привычка отвечать за свои слова и держать свое слово. Был в Питере такой деятель по фамилии Горохольский. Его раза два сажали, он показания давал. И то в одном коллективе окажется, то в другом. Мутный такой типчик. И как-то случилась разборка из-за «Мерседеса». Там два коллектива разбирались, и в одном из коллективов люди случайно увидели этого Горохольского. А когда разборка уже закончилась, человек из другого коллектива говорит тем, с кем Горохольского заметили. «У вас в бригаде козел». А те ребята как раз относились к категории, которая отвечает за свои слова. И один пожилой уже человек говорит, «Если у нас в бригаде козел, то я его сам и застрелю». Горохольского позвали и доказали, что он не только на людей показания давал, он еще и не передал кожаную куртку сокамерника его родителям. Этого хватило, где-то на квартире его убили. Так что блатные бывают разными, как и все остальные люди. Не могу не вспомнить о Славе Керпичеве. Я не знаю, ворон он или нет, но 37 лет он отсидел». «Я с ним общался, мы с ним встречались, обсуждали вопросы, находили компромиссы. Вор он или не вор, судить не берусь, но 37 лет тюрьмы оказали на него очень большое воздействие. Он даже на свободе продолжал жить в мире недоверия, сплетен и интриг. Как-то раз одна компания отдыхала в бане, человек 10 там собралось, парились, гуляли, в бильярд играли». Кирпич прилично напился и начал рассказывать такие вещи, которые не всем можно было слышать в бане. Его уговорили, отвезли домой, а на следующий день он встретился с одним из тех, кто там в бане был, и спрашивает, «Я вчера лишнего не наговорил?» Человек, чтобы кирпича не обижать, отвечает из деликатности, «Ой, да мы вчера тоже напились, не помним, наговорил кто лишнего или не наговорил». На что кирпич тут же и заметил, «А ты, Паша, я тебе скажу». Такого вчера наговорил, но я вот никому ничего не расскажу. Другой случай. Жила с кирпичом некая девушка, и как-то раз она попала в ДТП. Начались выяснения отношений между ней и другим участником ДТП. Она оскорбила того человека, и тот ударил ее по лицу. Как дальше разбирались, я не знаю, но вечером того же дня кирпич встречает слона и говорит, «Представляешь, мою жену сегодня ударили по лицу». Слон, не вникая особо в ситуацию, эмоционально отвечает, «Да я бы убил за такое, если бы мою жену по лицу ударили». Через несколько дней слона встречает Хасан. Не дед Хасан, известный вор в законе, а молодой Саня Хасан, тот, который был в коллективе Артура Гжижевича, и спрашивает, «Ты за что меня убить хочешь?». Слон в полной непонятке хлопает глазами, и только потом выясняется, что это Хасан был вторым участником ДТП с девушкой кирпича. И, видимо, кирпич очень своеобразно донес потом до Хасана высказывание слона, которое, естественно, Хасана в виду не имел. Последняя моя встреча с кирпичом произошла при следующих обстоятельствах. Мы были на концерте в Кэнди и сидели за одним столом. Там за этим столом человек 15-20 сидело. Смотрели концерт, выпивали. И там мне действительно стало плохо. Я немного перебрал. И не без помощи некоторых товарищей добрался до дома. Этот случай даже описан в одной из книжек, по-моему, в коррумпированном Петербурге. Там говорилось, что на этой встрече еще и Ефим был. Он там действительно был. Через несколько дней один из подельников кирпича начал искать со мной встречи. Мы договорились встретиться в офисе у Ефима. Их приехало несколько человек. Я их всех видел впервые. То есть мы друг друга знали только заочно или по телефонным разговорам. «Так вот, этот подельник Кирпича спрашивает меня, за что я его хочу убить». «Я отвечаю, кто тебе сказал такую чушь?» Он пожимает плечами и говорит, дескать, Вячеслав Кирпичов сказал ему, что в разговоре на концерте в Кэнди Мэне я упомянул о своем желании убить вот этого человека. Я немедленно попросил никого не уходить из офиса. Ефимов позвонил Кирпичову, мы начали пить чай и разговаривать, а часа через полтора приехал Кирпич». Я спросил у него, когда я говорил, что хочу убить этого человека. Кирпич сразу отвечает. «Ты никогда в жизни такого не говорил. Это они плетут свои интриги. Ну как на такое можно реагировать?» Я спросил всех собравшихся, есть ли ко мне еще какие-либо вопросы. Они ответили, что вопросов нет, и мы разъехались. Вот таким мне запомнился Слава Кирпичев. А уж вором он был или не вором, я не знаю». 25 мая 1992 -го года меня отправили в Обухово. Обуховская колония расположена недалеко от дома, где я жил до посадки. В километрах двух всего. Так что получилось, как в анекдоте. Раньше жил напротив тюрьмы, а теперь начал жить напротив собственного дома. По прибытии в колонию нас отправили в карантин. То есть содержали в отдельном помещении, распределяли по отрядам. «Нам нужно было пройти бани, прожарки, собеседование с операми. И в первые же дни у меня состоялась беседа с начальником колонии. Он отвел меня в сторону, и мы долго говорили. Он сделал ряд ценных наставлений, а также сказал, что меня ожидает и как будет развиваться моя судьба. Сказал, что я буду большой разменной картой в чьих-то руках. Рассказал он и о себе. Дело в том, что его тоже около года держали в комитетской тюрьме». Обуховская колония ведь была рабочей. В некоторых цехах за вредность выдавали молоко. И вот однажды некий кляузник написал на начальника колонии, что тот требует деньги за способствование условно-досрочному освобождению. Эти деньги должны быть переданы в бутылки из-под молока, окрашенные в белый цвет. И действительно нашли такую бутылку с деньгами. Начальника колонии арестовали и посадили. Держали, держали, доказать ничего не смогли, выпустили. А он оказался не промах, и прежде чем покрасить бутылку в белый цвет, он все провел через секретную часть. То есть все эти действия были отражены в секретных документах. Однако в самом начале следствия он эти документы не выдавал. Знал, что их порвут, а его посадят. Только после того, как его отпустили, он нашел эти документы, сделал экспертизу, что они настоящие, поехал в Москву. Его восстановили в должности, вернули на работу и выплатили компенсацию. Звали этого человека Павлом Владимировичем, и он на меня произвел впечатление сильного и волевого человека, настоящего хозяина зоны. Потом меня перевели в отряд, условия там были нормальные, питание неплохое. А через пару месяцев ко мне приехал слитейного заместитель начальника управления всех ИТУ. Меня вызвали в кабинет к начальнику колонии. Оказалось, что в это время сметалки кого-то вывезли в ящики, и якобы этот человек прятался на квартире кого-то из Тамбовских. Начальник Слитейного попросил, чтобы я обзвонил всех для того, чтобы вернуть этого человека в зону. Сидеть ему оставалось немного, и обещали, что ничего ему за побег не будет. Я, конечно, звонить никому не стал, потому что понимал, не для того люди делали побег, чтобы по звонку возвращаться назад в зону. Потом приезжала ко мне в Обухова корреспондентка из американского журнала Тайм. Ей дали поговорить со мной. Мы общались в кабинете администрации часа три. Начальство даже для такого случая кофе нашло, нас поили несколько раз во время беседы. Общались через переводчика, держалась она дружелюбно. А потом вышла статья на трех листах и мне прислали перевод. Ну что сказать, западные нравы. Если бы она написала по-другому, наверное, никто бы не стал статью читать. Вот она и описала, что я на нее смотрел таким взглядом, будто готов был разорвать в клочья. В общем, вылила она на меня весь негатив. И с тех пор у меня очень сложное отношение к журналистам. Про меня писали, что мне, мол, были созданы тепличные условия в колонии, и что я там не работал ни дня. Но тут надо заметить, что зона вообще к тому времени была почти нерабочей. Действительно, через несколько месяцев после моего прибытия в Обухово были собраны документы и отправлены на изменение моего содержания. Комиссия должна была рассмотреть вопрос и решить, переводить ли меня на стройку народного хозяйства на так называемую химию. Административная комиссия решила вопрос положительно, но это решение было опротестовано прокурором, потому что выяснилось, что комиссия собиралась в неполном составе а протестовал решение комиссии прокурор под надзору за ИТУ. Естественно, административная комиссия Фрунзенского района, можно сказать, обиделась. И тут дело не столько во мне, сколько в том, что их просто по-человечески задело. Ведь до этого случая их никто никогда не проверял, в каком составе они принимали решения, и собирались. Хотя они разбирали и более сложные вопросы. Они приняли положительное решение и отправили документы в суд. Прошла еще пара месяцев, в декабре 92 -го года состоялся суд, и согласно его решению я был направлен на стройку народного хозяйства. Там рассматривался вопрос десятерых человек. Так вот, девять отправили в Гатчину, а меня в Оренбург. Я наивно с женой пошел к начальнику, который распределял на химию. Начал разговаривать, нельзя ли меня поближе к Питеру определить, потому что жена, ребенок. А мне в ответ, либо Владивосток, либо Оренбург, выбирай. И все это происходило в то время, когда вышел какой-то указ, согласно которому до химии стало возможно добираться своим ходом. А раньше доставляли этапом. Вот я туда и отправился. Хочу отметить, что за все время пребывания в колонии у меня не было ни одного нарушения, ни одного прогула или опоздания на проверку. Ну а в Оренбурге уже я пробыл недолго, потому что через несколько месяцев после моего приезда все химии были закрыты. Когда меня отпустили в Питер с химией в отпуск, случилась такая история. Однажды я заехал в магазин «Спар». Магазин в то время был чуть ли не единственным стопроцентно западным магазином. Его фино открыли. Там можно было в любое время года покупать очень хорошие продукты. И вот, когда я выбирал, что купить, в магазине вдруг поднялся какой-то шум. И я увидел на середине зала мужчину в военном плаще, который держал в руке гранату а по углам зала располагались сотрудники милиции с приготовленными пистолетами. А мужик этот требует выручку, в противном случае угрожает всех взорвать. Я подошел к нему, спросил, знает ли он меня. Он сказал, что знает. «Тогда я спрашиваю, если ты знаешь, что это наш магазин, то зачем же ты пришел сюда?» Он вступил со мной в переговоры и объяснил, что проиграл в карты полторы тысячи долларов, поэтому ему срочно нужны деньги. Я предложил встретиться на следующий день с теми, кому он проиграл деньги, чтобы решить его проблему. Он согласился, но попросил бутылку водки и сигарет. Я взял в пакет сигареты, водку и немного яблок. И долго ходил по залу, искал кассиршу, чтобы оплатить это. Не мог найти, потому что все попрятались. Но мне нужно было обязательно оплатить все, чтобы не подумали, что мы грабим магазин вместе. Когда я расплатился то попытался дать этому человеку в одну руку водку, а в другую пакет с яблоками. Я надеялся, что он даст мне взамен гранату, но этот фокус не удался. Яблоки он не взял. Мы вышли с ним на улицу, я посадил его с собой в машину, мы отъехали километра на два от магазина, и на автобусной остановке я его выпустил. Потом вернулся в магазин, сказал, что все в порядке, и поехал играть в футбол». Только отъехал от магазина, спецотряд в форме и с автоматами перегородил дорогу. Меня окружили и с криками задержали. Я рассказал старшему, как все происходило. Они доставили меня в четвертое отделение милиции. Там какой-то опер проверил документы, доверенность. Долго сомневался, но потом отпустил меня, даже не заинтересовавшись тем, что с этим грабителем мы должны были встретиться на следующий день. Встреча эта должна была состояться в кафе «Вечер». Поэтому я сразу же позвонил Ефиму и предупредил, что если кто-то меня завтра в 17.00 будет искать, чтобы он сразу мне перезвонил. Но никто так и не пришел. Когда я окончательно вернулся в Питер, меня, конечно, встречали. Было много людей, товарищей, знакомых, друзей. Я не считаю, что это была какая-то организация, но это был большой и здоровый коллектив. Вернувшись, я даже не отдыхал, слишком много было работы. Вскоре после моего возвращения случилась забавная история, которая свидетельствует, что в то время далеко не все сотрудники правоохранительных органов знали меня не только в лицо, но и по фамилии. Шел 93 год, страна переживала компьютерный бум. Через границу шли фуры с компьютерами, которые там стоили тысячу долларов, а у нас здесь до пяти тысяч. Бизнес был очень прибыльным. В одной из ситуаций у нас образовалось несколько десятков этих компьютеров. А в то время бывший сокамерник Валерия Ледовских сидел в колонии Фарносова. И для того, чтобы помочь ему уйти на ОДО, мы решили открыть в Фарносове компьютерный класс. Мы собирались дать туда пять компьютеров, согласовали этот вопрос с администрацией и поехали в колонию. Я только что освободился, но паспорт у меня уже был на руках. Собственно говоря, все переговоры вел Ледовских, а я поехал с ним за компанию. Ни с кем на зоне встречаться не собирался, просто мне было любопытно. Мы приехали в костюмах и галстуках часов в 11 утра к проходной, позвонили. Нам ответили, что идет совещание, но скоро выйдет и встретит нас замполит. На улицу вышел дежурный, рыжий майор, спросил наши паспорта. Мы отдали, нам выписали пропуска, и уже на территории зоны нас встретил замполит, майор-кавказец. Он спросил, это вы компьютеры поставить хотите? Мы отвечаем, да. Тогда он предложил провести экскурсию по зоне, чтобы показать, как плохо живут заключенные и как много на зоне проблем. По дороге я встретил бывшего преподавателя из Литмо, доцента Фокина, которого осудили в свое время на 14 лет, 9 из которых он уже отсидел в Фарносове. Мы поздоровались, начали разговаривать. Это еще больше убедило замполита, что мы следовских представители каких-то интеллигентных кругов. Я начал расспрашивать Фокина, Почему в казармах нары стоят в три яруса? Почему на зоне такие тяжелые условия? Он в ответ только плечами пожимал. По зоне мы ходили довольно долго. Из знакомых своих я почти никого не встретил, потому что на предварительном следствии сидел не в крестах, а в комитетской тюрьме. Конечно, мы встретили того парня, которому хотели помочь, и уже на выходе из колонии, на самой проходной, встретились с начальником колонии. Он проявил большое радушие и сказал, что не отпустит нас, пока мы с ним не отобедаем. Привел нас в столовую. За обедом мы разговорились. Оказалось, что он тоже учился в Литмо. Естественно, мы нашли много общих знакомых. О Фокине поговорили. А потом начальник колонии сказал, ребята, если честно, нам не до компьютеров. Если можете, помогите продуктами, картошкой, капустой, тушенкой. Мы пообещали, тепло попрощались и ушли. Решили, что сделаем так. Компьютеры продадим и на эти деньги купим продукты. Начальник колонии на прощание, кстати говоря, подарил нам зековские поделки. Шариковые накладки на автомобильные сиденья. Вечером того же дня меня вдруг находят в гостинице Пулковской старшей оперуполномоченной Фарносовской колонии. И чуть ли не криком кричит, что же вы натворили. Выяснилось, что часа через два после того, как мы уехали, колонию нагрянули шесть оперов с Литейного и допросили всех, с кем мы встречались, на предмет того, что мы их куда-то вербовали. Радушного замполита, между прочим, увезли с инфарктом в больницу. Они просто не поняли, что я тот самый Кумарин. Вот так вот вышло. Как оно часто в России получается. Естественно, хотели-то мы как лучше, а получилось, в общем, больше в зону эту мы не ездили». Продукты, правда, мы им все-таки послали, но уже через совсем других людей, чтобы не подставлять администрацию еще раз. Жизнь двигалась вперед, начинался второй этап приватизации, стало быть и нам нужно было идти в ногу со временем. И если раньше к нам обращались в основном кооператоры и директора магазинов, то тут уже пошли директора заводов, фабрик, больших предприятий. Постепенно с ними складывались нормальные отношения, и именно тогда я и начал заниматься бензиновыми делами. Мысли-то на эту тему у меня появились уже давно. Мне удалось собрать в кучу всех знакомых, занимавшихся бензином. И это было началом принципиально нового этапа в моей жизни. Известный американский миллионер Морган сказал, «Я готов отчитаться за каждый цент, за исключением первого заработанного миллиона». «Наверное, эту фразу можно применить и ко мне. Нам удалось приобрести ряд акций на те самые деньги, которые были сделаны раньше. Мы начали вкладывать средства во все нефтяные дела. Между тем, вокруг меня ситуация складывалась не самая простая. Дело в том, что пока я был в тюрьме, появилось много людей, которые называли себя тамбовцами, хотя по правде трудно сказать, кто же они были на самом деле». Им удалось заработать довольно большие деньги в тот период, когда меня не было в городе. Однако эти господа все никак не могли успокоиться. Им хотелось чего-то большего. На всех встречах, которые они проводили, у них проходило все не очень гладко. Потому что их плохо знали, и иногда с ними вовсе отказывались говорить. А поскольку они представлялись тамбовскими, то перед ними ставили условия, чтобы при серьезных разговорах обязательно присутствовал бы я. И получалось, что, несмотря на то, что у этих людей были деньги и немалые, они все равно чувствовали некую ущербность, потому что, как оказалось, они далеко не все вопросы способны решать. Видимо, поэтому они решили меня убрать, заручившись чьей-то высокой поддержкой. Возможно, у них были и другие мотивы, но поскольку этих людей уже нет, то и спросить не у кого. А я почему говорю обо всем этом с такой убежденностью? потому что человек, который в свое время предупреждал меня о покушении, он сам должен был меня гранатами закидать. Этот человек отдал мне очень много информации, которая впоследствии нашла подтверждение. Впрочем, не буду забегать вперед, расскажу, как все было по порядку».